Потихоньку я это пережил. Ему можно было простить то, что он не взял меня на Биеннале. Он выбрал Хелен Франкенталер, Элсворта Келли, Жулия Алицки и Роя Лихтенштейна. Это его дело. Но почему мне не сказать-то было? Мы с тех пор друг с другом стали намного сдержаннее, хотя были весьма дружелюбны. Вот в ноябре даже на маскарад капоты пошли вместе. Генри приехал забрать меня на фабрику, и все столпились, чтобы посмотреть на нас в смокингах. Так мной гордились, что я приглашён На Генри была маска с его собственным изображением, а на мне большие темные очки и огромная коровья голова. Подолгу я ее не носил, очень уж неудобно. Черно-белое решение вечеринки было придумано с осилом бетоном и очевидным образом повторяло сцену в Аскотте из «Моей прекрасной леди», которую он же оформлял. Когда мы прибыли в Плазу, я совсем разнервничался. Никогда так много знаменитостей сразу не видел. Трумэн взял швейцару смокинг на прокат, чтобы он стоял на входе и проверял по списку фамилии гостей. Всех попросили одеться в ЧБ, и первыми черно-белыми пришли Элис Рузвельт Лонгвард, Кэтрин Грэм, она была почетным гостем, муж Маргарет Трумэн Клифтон Дэниелл, Джон Кеннет Гэлбрайт, Філіп Рот, Дэвид Мэррик, Билли Болдуин, Бейп Пэйли, Філіс і Беннет Сэрф, Морелла Аньелі, Оскар Дэлла Рэнта, Дэвид Ослезник, Норман Мейлер Мэриан Мур, Гэнри Форд, Талула Бэнкхэт, Роуз Кеннеди, Ли Радзивилл, Джорж Плимптон, Адель Астер Дуглас, Глория Вандербилд-Купер и, как сказала бы Сьюзи Никербокер, в таком духе. Мимо меня прочесала Линда Бёрд Джонсон, она только что получила работу в МакКоллс, и репортеры уже поженили их с Джорджем Хэмилтоном. А на танцполе Лорен Бэккл танцевала с Джеромом Робинсом, А мия Фэроу Синатра сродни Макдауэлом, пока мужми Фрэнк разговаривал с Пэт Кеннеди Лоуфорд. По-моему, там была самая густая концентрация знаменитостей в мировой истории. Мы с Генри стояли, глазели, и я сказал ему: "Никто здесь только мы". Он согласился. Я думал, как же это странно. В один прекрасный момент тебя приглашают на вечеринку вечеринок, куда отчаянно хотят попасть люди со всего света. Но это совсем не значит, что там ты не будешь чувствовать себя полным придурком. Мне было интересно, можно ли вообще достичь такого положения, чтобы никто и ничто не могли смутить. Думал, а президент Соединенных Штатов хоть иногда чувствует себя не в своей тарелке, а королева Англии? или они всегда на высоте, везде и со всеми? Я пытался держаться поближе к Сесилу Бетону, хотя бы потому, что знал его достаточно, чтобы поздороваться. Я решил постоять у стеночки, как девица, и услышал, как некая дама заметила. «Он такой прекрасный танцор!» Она смотрела на Ральфа Эллисона, чернокожего автора романа «Невидимка». Вот приблизительно такое я запомнил вечеринку Трумэна, Она бы отлично смотрелась на карикатурах в журнале «Мэтт» — какой-то совсем уж сюр. В смысле, стоит оглянуться, как в голове всплывают штук тридцать известных имен. Что касается Биенналия, мы с Генри на этот счет еще долгое время не могли объясниться. Однажды, годы спустя, он поделился со мной своим взглядом на случившееся. Когда меня попросили быть отборщиком, я очень быстро согласился — и решил, кого позову, тогда же, интуитивно. Мне даже в голову не пришло сказать, «Слушай, Энди, я хочу стать новым куратором современного искусства в Метрополитен, я лучше тебе следующие 50 лет буду помогать, чем сейчас дискредитирую себя как сумасшедший поклонник поп-арта». Во время этой биеннале босс Генри Роберт Беверли Хейл собирался увольняться, так что Генри приходилось быть аккуратнее собственным имиджем. Он добавил, что, по его мнению, поп-арт был чересчур полно представлен на предыдущей Биеннале в 1964 Тогда Кастелли все здорово устроил. У него и итальянца, полно связей с тамошней прессой и судьями. Согласись, включая тебя в программу Биеннале, ты бы захотел приехать с The Velvet Underground, фильмами, стробоскопами и прочим антуражем, и полностью затмил бы других художников, а это просто несправедливо. «Да?» Подумал я, логично, но почему ему самому было мне это не сказать? Почему я должен узнавать подобные вещи из «Нью-Йорк Таймс»?